Глава 16. Густой туман создавал непроглядную стену, через которую невозможно было разглядеть боевые порядки противника. С другой стороны, солдатам лучше не видеть, насколько враг превосходит нас в количестве. Повода для беспокойства и так хватало. Холодная погода совсем не радовала, а появившаяся вместе с туманом стужа продирала до самых костей даже меня. Кроме природных явлений, которым опытные владеющие воздушники, всеми силами и доступными техниками пытались противостоять, на поле боя опустилась мертвая неестественная тишина. Лишь только волчий вой разносился где-то вдалеке, вселяя страх в сердца солдат. Стоит признать, что божественная поддержка у Свеев на достойном уровне, поэтому все попытки что-то изменить заранее были обречены на провал. Напавший на армейских командиров ступор, наконец, прошел, и началась бурная деятельность по подготовке к отражению атаки противника. Техника отводилась на безопасное расстояние для того, чтобы не быть уничтоженной первым же ударом. Солдаты подзычными командами проснувшихся сержантов спешно окапывались, а клановые дружины привычно облачились в боевые доспехи. Не сказать, что мы не готовились к предстоящему сражению. Основные силы противника искали долго и упорно, а когда они смогли найти, всем стало понятно, что нас ждет ловушка, в которую мы дружно идем всем войском. В любом случае, всю армию невозможно было собрать в одном месте даже за неделю, поэтому сражение сегодня будет вестись во множестве мест. Где-то враг одержит победу, где-то мы возьмем верх. Важно следовать своей цели и не отвлекаться на мелкие проблемы. То, что я успел увидеть на Драколичи, не предвещало ничего хорошего. Перемолоть все войска свеев у нас не выйдет, даже при большом желании». Контингент явно не дотягивает до гордого звания лучших солдат Российской империи, с насмешкой произнес воевода Северного княжества. С таким раскладом шансы на победу небольшие. Какова наша задача, княжи? Дед, облаченный в кровавые доспехи, сегодня был не один. Все его братья по ордену рыцарей крови сегодня собрались вместе. Если честно, иногда и я настороженно относился к своему главному полководцу. Непонятно, откуда всплывающие знания, собственная градация развития и древние тайны Кровавого Ордена намекали держаться от всего этого подальше. Главное, со своими обязанностями вампир справлялся выше всяческих похвал. Войска княжества под единым руководством деда действовали более слаженно, чем любая дружина из числа великих кланов, и доказали свое право на звание сильнейших в империи. Есть еще одно большое достижение — Интеграция нежити под его началом прошла успешно и не вызывала особого дискомфорта у живых представителей княжества. Пожалуй, это самое важное среди его заслуг. Держать фронт, пока армейцы и клановые дружины выстраивают новые линии обороны. Сам знаешь, как воюют силы. Если сдержать первый натиск, дальше будет проще. Минут на десять задержим, максимум двадцать. Больше вряд ли. Сам нут наш жидкий заслон. Я буду вместе с войсками и помогу сдержать основной удар. Вначале начале отправят бедняков и всякое отребье, и только потом пойдут дружины ярлов. Передай владеющим, пусть не тратят силы на пушечное мясо. Не учу ученого. Тогда я заберу Борисова и его людей. Не стал спорить дед о моем участии в битве. Пусть будет в резерве вместе с Кристиной. Использую элиту жити только в крайнем случае. Сегодня будет бойня» и проблем в расходном материале от подчиненных Сергея не будет. Так что жди пополнения. И да, я снимаю с тебя все запреты на личное участие». Улыбка на лице вампира не предвещала врагам ничего хорошего. Воевода соскучился по хорошей битве и с радостью приступил к выполнению своих обязанностей. Из массивных грузовиков сотня за сотней выходили у мертвия, после чего выстраивались в тонкую линию, готовые принять на себя первый удар. К сожалению, прикрыть житью все войска пока нет возможности. Этих кое-как смогли сохранить. Почему-то боги Свеев ревностно относились к присутствию мертвых на своих землях. Борисов был недоволен моим решением и все же подчинился приказу деда, отойдя к бронетехнике под и взгляды Кристины, которая в свою очередь была рада любой возможности сохранить жизнь своим птенцам. У каждого своя роль. Моя основная задача сегодня вынудить богов Свеев вступить в битву. Для этого я провел несколько дней рядом с сердцем, постигая управление увеличившимися потоками энергии и привыкая к влиянию на окружающее пространство. Иногда мое пожелание выполнялось буквально в тот же момент и приходилось контролировать свои мысли. — А вы... А как? То есть я хотел сказать «рад вас видеть, князь», — побледнел при моем приближении сержант имперского полка. Для себя я выбрал подразделение более чем наполовину, состоящее из новобранцев. Западная армия потеряла множество опытных солдат в боях с демонами и являлась самым слабым звеном в нашей обороне. Так что помощи мне помешает. Военные не теряли зря время и строили оборону из имеющихся возможностей и сил, активно вызывая подкрепление на наше направление. Мне кажется, у соседних подразделений ситуация не лучше, и вряд ли нам смогут помочь. Сегодня с вами, сержант, готовы к атаке противника. Боевой дух на высоком уровне. Солдаты как один готовы защищать интересы Российской империи и ее граждан. Говори, как есть, комиссарам и жандармам будешь по уставу отвечать. Неспокойно. Чем дольше ждем, тем страшнее, — выдохнул облако пара солдат. Свеи не заставили себя долго ждать. Из серой стены тумана выбежали первые воины на ходу открывая огонь из автоматов и размачивая боевыми топорами. Первая волна состояла из самых бедных слоев населения и молодых воинов, только что получивших свой первый знак отличия. Следом выскочили дикие звери, измененные жуткой силой шаманов-свеев. Огромные лоси, медведи, волки и рыси с яростью бросались на ряды и нежити. Когти, зубы и копыта рвали мертвую плоть и крушили кости. Умертвые и рыцари. Стойко выдержали мощную волну свеев при огневой поддержке клановых дружин, обещанные дедом двадцать минут, пока на поле боя не появились основные силы противника. И тут я впервые принял свое участие в битве. Один. Мощный свей одним ударом убил стоящего впереди меня солдата, несмотря на то, что поймал грудью полную очередь из автомата. Дружины ярлов серьезно отличались от ополчения и вольных воинов. Сила и жизненная энергия, направленная в первую очередь на собственное усиление совместно с действием различных зелий и божественных благословений, создавала настоящие машины убийства. Увидев нового противника, воин решил повторить свой коронный прием, но я легко ушел от рубящего удара топором. Уходя от всех ударов слишком медленного для меня противника, я с помощью новых возможностей искал способ, как лишить свеев их нечеловеческих возможностей. — Меня ждет вальхалад! с яростью бросил забешенный свей. — Тебя не ждет ничего хорошего. Сабля, впитав в себя энергию смерти, легонько чиркнула по горлу здоровяка, и мощный воин упал на колени, хрипя и ссыхаясь до состояния обтянутого кожи и скелета. Дальше враги падали один за другим под ударами двух родовых сабель тверских князей. Сам не замечал, как делил души на две части. Одну в хаоса, а других к престолу богини смерти и все же было заметно что от дружины ярлов сильно потрепала война с германской и российской империями да и многие опытные воины Свея впали в недавнем сражении во главе со своим конунгом в целом можно было заканчивать сбор данных большинство воинов всего навсего одержимы мелкими духами что питались подпитывающие их энергию через связь со жрецами и шаманами осталось проверить как смерть последних повлияет на боевую мощь противника Отправив мое любимое заклинание дыхания смерти» в сторону тумана, я немного сбавил давление противника. Владеющие по всей линии обороны тоже не сидели сложа руки и стихийными ударами уничтожали свеев. Военные, понеся значительные потери, все же решились вывести на поле боя боевую технику и бронированные машины, внося свой вклад в бесконечную мясорубку. Жрецы и шаманы в ответ накрывали позиции имперской армии. Падающие с небес ледяные копья полностью скрыли под собой огромную часть фронта и положили не меньше полка незащищенных тяжелой броней солдат. Пусть и не убитые, но не способные вести бой. Стоило только упасть последнему ледяному снаряду, как в небе появились снежные виверны и огромные птицы. Нападения с воздуха на закрытые позиции владеющих усилили нажим свеев. Отчего мне пришлось отвлекать драколича до этого момента, активно уничтожающего врагов на фланге. Одним звахом подняв себя в небо, костяной дракон тут же поймал в свою пасть не успевшую увернуться снежную виверну. На вершина некронауки был не единственным, кто поднялся на охоту. Ночные охотники, до этого спящие в особых контейнерах, вылетели на подмогу, при этом активно используя свою главную особенность — ультразвуковые волны. На земле два огромных волка в несколько человеческих ростов, что своим воем до этого постоянно нервировали солдат, добрались до линии столкновения. Пехота брызнула в сторону, и, не успевшая убраться с пути боевая машина пехоты подлетела вверх от удара. Мясорубка набирала свои обороты, сжигая резервы обеих сторон. Кому прибавилась работа, так это некромантом во главе с Сергеем. Адепты смерти были полностью готовы к выполнению своей основной задачи по пополнению мертвой части войска. Материала было предостаточно, как и разлитой энергии. Из-за активных действий с силой противнику пришлось экономить энергию, и божественный туман пропал без должной подпитки, открывая мне место для маневра, а артиллерия — первые видимые цели для нанесения удара. В битве мне не требовался драконич. Новый ранг подарил возможность переноситься на короткие расстояния, и уже через несколько прыжков моя сабля рубит облаченных в шкуры шаманов и жрецов, а из другой руки вылетает облако праха, превращая все вокруг себя в пыль. Приближенные к богам явно не ожидали увидеть здесь своего главного врага, но быстро опомнились, и я на себе почувствовал всю ярость свеев. Молнии с небес били без остановки — как и попытки различных призванных зверей разорвать меня на части. Зато имперские войска смогут на некоторое время получить передышку и перегруппироваться для продолжения сражения. Удар по жрецам стал последней каплей для предводителя свеев, и на поле боя вышли хускарлы, гвардия свеев. В тяжелых доспехах с массивными топорами в руках они лучшее, что может выставить северный народ. Пройдя посвящение своим богам, хускарлы, кроме личной защиты, приобрели невероятную регенерацию, силу и скорость. В ближнем бою способны победить кудесника до 17 й степени включительно. Дальше уже как повезет. Но апогеем развития свеев являются ярлы. С детства, проходящие особую тренировку и обработку зельями вместе с жертвенными приношениями жрецов, предводители свеев возвышались над всеми остальными воинами и наравне с шаманами использовали призыв, различные усиления и молнии с холодом. Довелось мне как-то сражаться с ними. Помогла только форма жнеца смерти. Напротив Хускарлов строились клановые дружины и корпус рыцарей смерти под общим руководством деда. Битва, за которой я бы с удовольствием понаблюдал, если бы мне дали это сделать. Во главе Хускарлов впереди бежал молодой сви с горящим взглядом, конунг Бьорн, пока еще без прозвища. Как и любой другой молодой воин своего народа, он искал славы не только полководца, но и великого воина. «Тебя ждет только смерть на нашей земле. Пусть боги направят мою руку, как того требует кровная месть за смерть моего отца». Конунга пытались остановить его советники, но парень закусил у дела. Бой предводителей. Момент, когда битва затихает ради кровного поединка или суда богов. Кому как больше нравится. Я надеюсь, что они лично на него явятся. Не расскажешь же юнцу своей полной невиновности в смерти его отца, хотя за устроенную мясорубку в мирном городе минимум, что с ним хотели сделать, это повесить. Прошлый конунг сам решил уйти из этой жизни, захлебнувшись кровью от прокусанного языка. Ларс веселый давно не улыбался. Точнее, он не может больше улыбаться ввиду отсутствия такой возможности у нежити этого вида. Один из новых рыцарей смерти теперь в общем строю. Его сын, что только успел принять корону, вскоре встанет с ним рядом. Яростный выпад больше подходил Берсерку, а не холодному на решение сыну Конунга. Кроме приобретенной силы требуется опыт и соответствующий навык, а самое важное — мозги. Для убийства Бьерна мне не требовалось оружия или особые техники. Едва сделав после неудачного удара еще один шаг в мою сторону, он упал бездыханным трупом и тут же поднялся в виде рыцаря смерти, чему явно расстроились местные боги. Дикие крики жрецов, наблюдающих за поединком, стали для меня сигналом действовать. Долгожданные гости уже рядом. Щит силы, плащ праха и аура искажения. Три разные энергии, что я умудрялся держать в себе и сдерживать конфликт, должны были помочь мне выжить. Звериные боги приняли бой в форме аватаров. Оболочки тел были представлены жрецами, вот только энергетические структуры слишком развиты, хоть и немного не дотягивали до уровня дивов собственным сердцем. Жаль, что увидеть реальный облик звериных богов невозможно в нашем мире, только в астрале или духовном измерении. Семь существ с ледяными глазами стали полукругом. Ни капли хаоса. Здесь больше чувствуется жизнь, хотя мелкие сущности меняют свой окрас в зависимости от ситуации. Сегодня служат свету, завтра хаосу, а послезавтра перекрасятся в стихии, каждый в свою. Обычная ситуация для любого мира, где есть магическая энергия, так что вряд ли богиня ошиблась. Или мне снова хотят навязать ошибочное мнение. Трое бывших жрецов, принявших в себя своих богов, сходу навязали скоростной ближний бой, а остальные давили мои щиты стихиями, вода и воздух. Редко проскальзывала жизнь, но никакого хаоса и рядом не было. Удары сыпались один за другим, сабли танцевали свой танец, но не всегда успевали отбить быстрые удары. На такой скорости я еще никогда не сражался. Щит силы слетел первым без постоянной подпитки, как и все, что было завязано на смерти. Приток некритической энергии не успевал восполняться. Хаос держался дольше всех за счет подпитки горнила и позволял мне наносить хоть и редкие, но болезненные удары. Противник тратил много энергии на восстановление своих оболочек, то, что мне и было надо». Боги свои сегодня потратили немало духовной энергии. Призывы сильных существ один туманчиво стоит, да и сами воины показывали чудеса живучести. И все же я переоценил свои возможности. Вновь накинутые щиты слетали один за другим, а скорость противника не уменьшалась. Подоспевшие на помощь Борисов и дед тут же отлетели обратно, не справившись с ударной волной от одного из богов. «Надеюсь, выжили». Паладин смерти и рыцарь крови слишком слабы, чтобы противостоять настолько сильным для них сущностям. В момент, когда даешь слабину и появляется брешь в стене собственной воли, появляется враг любого разумного. Сомнение. вкрачивый голос не заставил себя ждать. Призови меня, и ты увидишь, за кем будет победа. Лучше принять в сторону победителя, чем быть в стане проигравших. В тебе, Крион, сильно кровь моего избранного народа. Так сделай правильный выбор. Дай волю хаосу в себе. Заманчивое предложение. Горнило было уже опустошено. А хаос обещал свою поддержку. Нет, мы уже это проходили. Отдать свою душу и тело хуже смерти. Там хоть есть небольшой шанс, но получить свободу. Хаос же заберет все, что мне дорого. Знакомое чувство своей внутренней правоты». Как бы ни закончилась битва, я обязательно заберу с собой кого-нибудь из богов. И в миг, когда я подготовился полностью отдаться бою до конца, без каких-либо ограничений, появилась она. — Крион, смотрю, ты умирать собрался. Поживи еще немного. Ты не закончил свою основную задачу. С ними я разберусь сама. Властный голос совсем не напоминал знакомую мне богиню. Ослабленные боги — легкая добыча даже для слепка богини смерти в нашем мире. Почему-то у меня большие сомнения в том, что она их так просто уничтожит. У богов своя, а пока трудно понятная мне, иерархия и законы с массой ограничений. Какие-то из них мои новые знакомые сегодня нарушили и стали чужой добычей. Все, как и у нас в жизни. После исчезновения богини битва подошла к своему финалу. Пять некромантов-мастеров и два десятка учеников – страшная сила, способная изменить ход любой битвы. Учитывая, что энергии для поднятия нежити было в избытке. Нежить падала на землю от мощных ударов свеев, и тут же рядом вставали новые мертвые воины. Горы трупов вокруг, дымящаяся техника и развороченные куски боевых доспехов. В небе парились стервятники в ожидании начала пира, то и дело проносясь над головами горстки выживших свеев. Воины приготовились умирать, перед этим продав свои жизни подороже. В принципе, не самый плохой вариант, если бы я действовал как привычный для моего мира некромант. С кем я могу говорить о вашей дальнейшей судьбе? Из строя воинов вышел высокий свий. Ростом его природа не обделила, даже на фоне своих сородищей. Странно, но знакомое лицо. Не помню только, где его видел. Кто ты? Назови себя. Эрик Длинный. «Бывший советник Конун Галарса Веселого», — на хорошем русском ответил Свей. «Среди оставшихся в живых я могу принимать решения за всех. Говори свои слова, князь Холмский, после чего дай нам умереть в бою». «Не скажу, что у меня для вас хорошие новости. На этом поле остались ваши лучшие воины, жрецы и шаманы, и даже боги потерпели поражение. Королевство Свей через некоторое время полностью будет уничтожено» или потеряет свой суверенитет и, скорее всего, окажется в вассальной зависимости от империи. Выбирать вам. Сами они себя защитить точно не смогут, а после исчезновения аномалий, желающих попробовать их на прочность, будет предостаточно. В Российской империи они не так уж и нужны. Малонаселенные земли с воинственным народом, что будет постоянно бунтовать. Но если направить агрессивность в нужное русло, то все изменится да и многие наработки в подготовке воинов не зависят от наличия богов. Владеющим империи будет полезно узнать что-то новое в плане развития силы. «Сегодня погибло достаточно наших воинов. Мы подчиняемся воле сильного», — склонил голову Эрик. «Хитрец. Только что говорил про желание умереть и все такое». «Хорошо, что ты правильно понимаешь сложившуюся ситуацию, Эрик Длинный. Теперь ты правитель своего народа» и у меня будет для тебя еще одна хорошая новость. Это плохая новость. У нас так не делают. Жрецы выберут нового конунга из числа наиболее достойных ярлов. Чужие законы в наши времена не имеют никакого значения. Есть только один закон. Под воздействием моей воли и разлитой энергии скала рядом с нами начала меняться, принимая очертания 20-метровой фигуры богини. Ее черты навсегда отпечатались в моей голове. Как раньше, уже не будет. Так что привыкай к новой жизни. Перед тобой ваша новая богиня, смерти. Ну же, молитесь ей за ваше спасение, как умеете. Потом разберетесь с молитвами и ритуалами». Пораженно разглядывая появившуюся буквально из ниоткуда статую, Эрик нервно сглотнул и, сбросив оцепенение, повернулся к своим воинам. До некоторых не сразу доходит, кому они недавно пытались противостоять. «Богиня смерти хотела...» чтобы я планомерно уничтожил целый народ. У них романда в ранге архимага с собственным источником и могучим разумным артефактом. Для этого есть множество возможностей, но я лично на такое не готов. Пусть теперь они молятся той, кто хотел их смерти. Если богиня так желает, пусть тогда сама уничтожает своих новых верующих.